крестная мать кити всегда очень ее любившая пожелала непременно видеть ее кити никуда по своему положению не ездившая поехала с отцом к почтенной старухе и встретила у ней вронского